321. Матерь огней йоги. Сын мой, вспомни слова. Ирушение его было великим. Так вопреки всему, перед лицом ярости плотных условий дом духа, дух устоит, если построен на камне, но разрушится, если на песке. Поэтому счастней и главнейший Самое насыщенные безотлагательные заботы ни о чём либо другом, но только о том, чтобы объе чеснование. Основание берегите. Если прочно оно, не имеет значения всё то, что терзает сознание, и все факты, указывающие на рушение дел. Всё всё неважно, если основание не поколеб્યું. Что из того, что что-то не стоялось? Или потерпела неудачу, если дом духа непоколебим, как скала. И что пользы, если всё приуспело и исполнилось всё, но дом духа разрушен? Поэтому повторяю: заботы не о том, что вовне, но о том, что внутри. Бодрствуйте духом, вы воины на дозоре, владыкой доверенным вам. Оставьте все соображения о том, Был ли удачным посев и каковы результаты? Но всю силу духа направьте на то, чтобы оберегать основания. Хорошее и плохое, удачи и неудачи, всё это минует, но дух, сохранённый, устоит на основах непоколебимо, если достаточно прочен. Пока всё колебалось вокруг, я выполнял непоколебимо и стойко миссию жизни своей. Если вас заколебалос и неустояло, не имели бы учения жизни данного вам в новом аспекте времени. Верность владыке храните, несмотря на ярую, антагонистическую и противодействующую очевидность внешних условий. Всё это майя, которая пройдёт, не оставив следа, если дух устоит. Но если пройдёт она, а духню стоит. Что же тогда? Когда колеблится и рушится всё, даже воздушные замки личных надежд и настроений, устоит лишь и иерархии, ибо непоколебима лишь только она. Так говорю вам мне близким во дни, когда сгущается тьма и тухнут огни над землёю и даже в сердцах нам близких и преданных духов. Тяжкие дни пережить силы найдите в основах ибо устоит лишь имя отметает дурман настоящего и очевидности яры майя отступи а по севи же не тревожьтесь семена захороненные дадут всходы во времени